Поэтому проводит он длинную линию действий, то есть устремляет энергию его как следствие, порождаемым сознательно в настоящее время причин. Причины, закладываемые им в своём микрокосме в виде кристорических отложений коагулированных энергий, явят свои следствия в должное время в условиях им созвучных, то есть возможных для манифестации.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 В прошлом из вещества стихий сияющий план будущего для вашей земли. И действия наши в созвучье с этим планом великим, чётко, полностью целесообразным. Наши действия часто длительны очень. Их совершаешь, ждём результатов не сегодня, не завтра, но через века. Многие опыты наши века занимают. Мы знаем, что великий план будет осуществлён. Элемент времени имеет значение лишь постольку, поскольку, как течение могучей реки, он несёт собою всё новые и новые возможности осуществления нами заложенных зёрен. Мы закладываем их прочно и надолго. Будущее принадлежит нам. Учение Христа дано людям. Есть наглядный пример такого длительного действия. Он заложил причины. Он видел следствие. Он знал, что скорее придёт луна или солнце, чем изменится то во и мечево приходило на землю. Знал он, что снова на землю придёт. И люди, те самые люди, которые распяли его и распинали все эти века и распинают поныне, примут его по-иному, именно за то вознесут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 Так поступают владыки. Так поступает Архат, и все действия его будут чюстрыми ныне в будущем являются зёрными сознательного посева. Хочу научить вас действием длинным, перекидываемым в будущее вашей жизни. Поэтому говорю: за каждую мысль свою должны будете давать ответ в день суда. то есть в момент её обязательного осуществления когда-то и где-то когда придётся вкусить полностью от её горьких или сладких плодов ядовитых или жизнедательных это указывает на то что действие порождается мыслью и что неизбежно её следствие так можно и ведь понимание действий творимых как причин следствие приносящих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 И не будет тогда ни малых, ни безрадостных вещей или поступков, ибо из малого родится большое и даже великое. Научитесь быть по родителям действий полезных, независимо от того, большие они или маленькие. Малые мысли и возможности овладения собою когда-то приведут к власти над микрокосмом своим. Как времени распускаются цветы духа, но надо сделать посев. Говорю Возможно и достижимо всё, и пути указую. Будьте же ныне мудрыми сеятелями того, что со временем станет достоянием вашего духа. Может быть, в условиях иных, в теле другом и даже на новой планете. Телом причинности называем несменную, бессмертную, неуничтожаемую оболочку духа. в ней несёт он плоды всех своих достижений всё прошлое и будущее своё семена в нём и поле реализации возможностей в них заключённых пространство безпредельности существ